Церковь на краю ущелья. В прошлом году мы приезжали сюда с двумя моими подругами прямо в день отлета и влюбились в этот мирный безлюдный уголок. Не успеваю выйти из такси, а меня уже встречает выросший за год щенок. Не знаю, вспомнил ли он меня, но радостно обнюхав, дал погладить лобастую голову и повелял хвостом. С досадой думая о том что надо было захватить для него угощение. Теперь до следующего раза. В прошлом году у нас случайно оказалось с собой молоко, и нам удалось облагодетельствовать и местную кошку. Рубен отважно лезет за мной по камням ближе к кромке ущелья, несмотря на то, что сам признается в боязни высоты. Но разве армянский мужчина может себе позволить оставить женщину без присмотра? Тем более, если она слегка бесшабашная. Он терпеливо фотографирует меня на краю пропасти, у каждой привлекшей мое внимание каменной глыбы. В этот день нам не слишком повезло с погодой. Свинцово-серое небо без единого небесно-голубого просвета и пронизывающий ветер. Поэтому мы не слишком долго ходим по краю, сетуя на отсутствие согревающих напитков» не догадались захватить их с собой. Жалею, что забыла в Москве свой варган. Вот где надо на нем играть. Понимаю, что в Армении во мне просыпается жадность изголодавшегося, измученного отнюдь телесным голодом человека, жадность, захлебывающаяся, упивающаяся впечатлениями красотой природы, естественными, щемяще простыми храмами. Скрытая в глубине сердца заветная мечта, полная затаенной тоски по открытым, распахнутым навстречу гостю или другу, сердцам, дружелюбию, гостеприимству, искренности, вдруг превращается в ошеломляющую реальность — от которой уже отвыкла душа, худо-бедно приспособившиеся к стремительному ритму мегаполиса, волчьим законам, формальному общению. Сытость телесная, стремление к материальным благам и комфорту заставляют приносить в жертву золотому тельцу часть своей души, маленькую, незаметную, не слишком на первый взгляд необходимую. Мы учимся ценить свое время, распределяя его рационально. Большую часть даем работе, поменьше семье и развлечениям, отдыху, еще меньше близким друзьям, если останутся какие-то крохи родителям, и все». Знаменитое русское гостеприимство нынче воспринимается как атавизм пережиток прошлого, устаревшее понятие, лишенное смысла и практически не использующееся. Зримая естественность древних храмов, неизувеченная позолотой, не искалеченная фанатизмом сумасшедших богомолец, готовых обрушить проклятие на любую женщину, не покрывшую голову платком, рождают восторженное упоение, желание молиться и благодарить за невозможно прекрасный подарок. Скалистые ущелье молчаливо поет песнь ветра, резонируя в душу. Соединение земного и вечного, зримого и ощущаемого лишь на уровне интуиции, сакрального простого и величественного, виртуозно сочетаемого здесь, на небольшом клочке земли, рвало привычную картину мира. И чем больше раскрываешь свое сердце навстречу, тем сильнее начинает томить жажда вкушать этот божественный напиток, живительную амброзию, возвращающую твою изначально непорочную суть смывающую наросший на нее шлак, известковую накипь ненужных условностей, жалких мечтаний, постыдных соглашений и уступок. Возвращаемся в Ереван, чтобы попасть на открытие литературного ковчега, проходящее в Каскаде, находящемся между улицами Московяна, Багромяна и проспектом Месропа-Маштоца, прямо за зданием театра оперы и балета. Помпезные лестницы из молочного туфа с фонтанами, цветочными клумбами и ночной иллюминацией строились, чтобы соединить нижний и верхний город. Но внутрь можно попасть и по эскалатору, не обязательно карабкаться по ступенькам. С верхней площадки каскада, на которую еще надо взобраться, кто какой путь выберет, Открывается фантастическая панорама Еревана. Вот только последний пролет до монумента, возрожденной Армении, пока не достроен. На каскаде регулярно проходят концерты живой музыки прямо на открытом воздухе, а внутри находится центр искусств. Картины, инсталляции, скульптуры. Но наша цель – конференц-зал, где будет происходить торжественное открытие литературного форума. Вижу много знакомых лиц. Нарсес, Лили, Тани, Рубен. Ко мне подходит Давид Матывасян и предлагает произнести несколько приветственных слов. Удивляюсь такой чести. Но я так люблю Армению, что говорить об этой любви могу бесконечно. Тем не менее ограничиваюсь парой фраз, чтобы не утомлять излишним красноречием собравшихся. Торжественная честь небольшая, не слишком официозная, а удивительные музыкальные номера заставляют замирать сердце от красоты хора, музыки и всего происходящего. Выступает уникальный армянский хор «Ховер», что в переводе означает «ветер». Это известный камерный хор, гастролирующий по всему миру, завоевавший множество призов – но я слышу его впервые и рада, что эта встреча случилась. Мужчины и женщины в черных длинных до пола балахонах выходят на сцену. Музыка и тексты хора духовные, сохраняющие народные традиции и в то же время современные. Одновременно с этим приходит ощущение, что эта музыка подобна сказке, легенде, музыкальному эпосу, своим собственным неповторимым языком, повествующим об истории Армении. Их вокал мистически трансцендентен, и душа моя звенит от восторга, хотя не могу сказать, что я меломан, скорее наоборот. Признаюсь, что по большей части для меня лучшая музыка — тишина, но не в этом случае. Начинается легкая суета. Меня вытаскивают из зала, чтобы взять несколько интервью и договориться о следующих. Лихорадочно отвечаю на вопросы со всех сторон. Когда ажиотаж спадает, бросаюсь выяснять, когда и где у меня выступление, чтобы успеть подготовиться и ничего не пропустить. С интересом смотрю фильм о прошлогоднем литературном ковчеге получаю в подарок фирменный портфель с книгами авторов, участвовавших в этом проекте ранее. Сразу привлекает внимание книга Араратское притяжение. Заглядываю мельком, жалею, что не могу погрузиться в чтение сразу. Я буду читать ее долго, растягивая удовольствие. Особенно мне запомнится письма с ковчега, Виктории Чембарцевой, созвучные моей душе настолько, что кажется, будто их могла написать я, хотя, конечно же, нет. Не могла. Так же, как не могла бы написать уроки Армении, созданные Андреем Битовым. Просто мы все попали под властное очарование этой страны и стали ее вечными поклонниками, но при этом... У каждого из нас свое видение и свой голос. После открытия мы идем на экскурсию по каскаду. Первоначально в 1960 году на этом месте был построен только один искусственный водопад-фонтан по проекту Вардана Юсаняна. На задней стенке водопада была выложена уникальная мозаика. Рыбки из цветных камешков. Автор Дериник Даниэлян. Вокруг водопада насыпали красный туфовый песок. С 1971 года начал реализовываться более крупный проект Джима Турусяна, Саркиса Гурзадяна и Аслана Мхиторяна. Но строительство приостановилось сначала в 1988 году из-за землетрясения – а потом в 1991 году в связи с распадом Советского Союза. Благодаря американскому меценату Джерарду Гафесчану строительство Ереванского каскада было закончено к 17 ноября 2009 года. Ереванский каскад имеет ряд необычных архитектурных решений – например, вода в каскаде падает из труб, образующих разные узоры, в том числе традиционные символы Армении. В небольшом темном зале висят прозрачно-белые сети, внутрь которых помещены ограненные кристаллы Сваровски. Странные каплеобразные инсталляции искусно подсвечены изнутри и вызывают ощущение нереальности увиденного – словно находишься посреди таинственной пещеры причудливого мира, где то ли собраны сокровища разума, то ли ждут своего часа для появления на свет взращиваемые чьей-то волей инопланетные эмбрионы. В другом помещении вижу три картины, на которых изображены куры. Их написал американский художник Даге На двух из них портреты кур, головы птиц крупным планом, на третьей огромный ряд клеток, уходящие вдаль в бесконечность. В каждой из клеток курица. Возможно, вам покажется это смешным и даже нелепым, но у меня сразу возникают ассоциации с человеком и человечеством в целом. Каждый из нас томится в такой же клетке, не имея возможности выбраться на волю. Хорошая обложка для книги могла бы получиться, между прочим. Остальные же два портрета не менее говорящие. Головы кур почти человечьи, а их красные хохолки и веки напоминают капли крови, стекающие по грязновато-серым замызганным перьем. Непрозрачно черный взгляд обреченно-печален. Зачем? Словно спрашивает он. В нем нет боли и страдания, только этот недоуменный вопрос и покорность, страшная в своей сути. На одной из открытых площадок каскада глядят сверху на город три дерева. Дать им какое-то определение сложно это не скульптуры и не инсталляции. Сделанные из серебристого металла, изогнутые стволы подобные волне, устремленной вверх, а плоды и листья отлиты из разноцветного стекла или пластмассы. В моей личной интерпретации это соотносится с богатством культуры и красотой Армении, с ее многогранностью, многоцветностью и великолепием, а изогнутые металлические стволы напоминают о том, что мощный ее стержень может слегка наклониться, но никогда не сломается. Мы потихоньку начинаем знакомиться со всеми ковчежанами, попавшими на этот удивительный корабль, несущий нас по просторам Еревана и обещающий вскоре выплыть за пределы этого города. Но сначала дружеский ужин, радостные улыбки, первые фразы, обмен мнениями. Утром нас ожидают новые интервью и встречи. Мне сразу, с первого мгновения пребывания, здесь стало понятно, что моя героиня непременно должна приехать в Ереван и найти здесь свою любовь. Открываю компьютер, увлеченно пишу. Там все как обычно. Привычная атмосфера равнодушно флонирующих гостей, зыбкая марево вязких разговоров, деловых, сексуально ориентированных, ехидно подкалывающих и уничижающих, разнообразие вин, костюмов и декольте, декорированных блестящими камушками разной стоимости в зависимости от доходов их владельцев. Осознание бессмысленности действа накрывает меня с головой. Высокое искусство, утопия, рождающая чудовищ, тронутых проклятием, Трамонтаны — холодного, шквалистого северного ветра. Касание их ладоней, влажных от пота, шкурчато-сухих, то холодно-скользких, то горячечно-пылающих, неприятно, порой даже омерзительно. Плакатные талонные манекены, фазирующие под фото вспышками, выставка раздутого тщеславия — Гул, который перекрывает трахтение кинопроектора, выкрики папарации, аплодисменты зрителей. Эти позеры знают, что лучший способ привлечь внимание к своей персоне не гениальный фильм, а пошлый скандал с непристойными подробностями, неожиданный выверт, грязное бельецо, вывешенное вдруг на всеобщее обозрение. Они даже сами могут получить журналом, иногда для пущей интриги через подставных лиц, иллюстративный материал, сочиненной креативчиками утки, а потом, довольные произведенным эффектом, раздуют немыслимый скандал с воплями о чести и достоинстве, понесутся в суд разыгрывать очередной фарс, подделку по древнегреческую трагедию, чтобы лишний раз попозировать, дать интервью, засветиться на телевидении. Артак всего этого еще не знает в силу юного возраста, некого идеализма и нежелания видеть факты, разрушающие мечту. Так мне кажется. Его взгляд слишком лучист. Хотя иногда он отпускает такие комментарии, что я понимаю. Наивность не такая уж и чрезмерная, как может показаться на первый взгляд. А может, мальчик просто старается казаться таким, чтобы выделиться из толпы. Живые манеры его не настолько откровенны, чтобы выглядеть смешным, но скорее притягивающим, ведь мухи всегда слетаются на мед. Расхлябы, виляющий бедрами актрисы, откровенные под тяжка, бросают ему зазывные взгляды и улыбки. Голубоватые продюсеры и режиссеры, оценивающие, окидывают фигуру, сглатывая слюну вожделения и примеряя его в качестве очередной любовной версии. Но от моего сопровождающего все отскакивает, как теннисные мячи от ракетки. На следующий день выясняется, что после обеда часть приехавших писателей свободна от мероприятий. Организаторы мгновенно берут ситуацию в свои руки, красавица Ани заказывает мини-автобус, и мы, несколько счастливцев, едем в новое удивительное место, радуясь нежданному сюрпризу.